Двадцать восьмая. Селена. Она опустила жалюзи, притворяясь, будто на лужайке перед ее домом, на подъездной дорожке, на улице никого не было. Стоило детективу уйти, дом облепили репортеры. Поблизости припарковалась пара новостных фургонов и несколько машин без опознавательных знаков. Соседи выглядывали из окон, некоторые наблюдали за происходящим с крылец. Собравшихся нельзя было назвать толпой, но поджидающие у порога незнакомцы пугали. Вот Селена и попала в ряды тех, чья разрушенная каким-нибудь скандалом или преступлением жизнь становилось достоянием общественности и новостных каналов. Она рухнула на диван, не представляя, что делать. Собирать вещи, что же еще? Побросать в чемоданы все необходимое, взять побольше одежды и игрушек для мальчиков и бежать из собственного дома к матери. Потому что какие могли быть варианты? Куда ей было податься? Вдруг раздался настойчивый стук в дверь. Селена застыла на месте. Снова детектив. Полиция приехала арестовывать и ее? Сердце бешено заколотилось. Она решила подождать. Может быть, они уйдут? Это я! Послышался из-за двери знакомый голос. Селена, это Бет, впусти меня! Она с облегчением побежала открывать. Лужайка тут же разразилась криками. «Селена, что случилось с Женевой Маркс? Вы знали, что ваш муж спал с няней». Бет, белокурая, взъерошенная, крепко прижимала к себе сумку. Стремительно залетев внутрь, она прислонилась спиной к закрытой двери. «Это все по-настоящему?» — спросила она, неверяще вытаращившись на Селену. «Это не сон?» «Не сон», — выдохнула Селена, — «теперь это моя жизнь». Некоторое время они просто смотрели друг на друга. Они уже переживали вместе тяжёлые моменты. Смерть близкой подруги, её похороны, рухнувший брак Бет. Отвратительный бракоразводный процесс. К счастью или к несчастью, детей у них с бывшим мужем не было. Выкидыш, с которым столкнулась Селена еще до рождения Оливера. Сломанная нога Бет. Селене тогда пришлось пять миль практически тащить ее на себе, потому что они обе хотели отдохнуть от гаджетов и оставили телефоны в машине. «Черт!» — выругалась Бет. «Вот же черт! Который час? Уже можно пить?» «У меня есть бутылка Каберне», — ответила Селена. Глянув на часы, время перевалило за три. Пить Селене не хотелось, но Бет уже бросила сумку на пол и уверенно отправилась на кухню. Она взяла оставленную на стойке бутылку и налила им по бокалу. Селена отхлебнула немного вина, один раз, другой. По телу начало разливаться знакомое тепло. Эмоции стали сглаживаться. Ей даже удалось чуть расслабить зажатые плечи. «Расскажи мне, Селена», — попросила Бет. Они сидели за кухонным столом, сердцем любого дома. Все-все, с самого начала. Она рассказала подруге о первой измене, об инциденте в Вегасе и о том, как переставила камеру и увидела Грэма с Женевой. Она рассказала о женщине из поезда, об их ночной встрече, о сообщениях, которые получала. Она рассказала обо всём, что узнала от детектива Кроу. О том, почему на самом деле Грэм потерял работу. О том, как Женева шантажировала Такера. О грязных переписках. О пришедшем на помощь Уилли, о проведённой в его квартире ночи. Всё это вырывалось из селены нескончаемым потоком. Бет внимательно слушала. Кивала, поддакивала, ахала, понимающе сжимала ее руку. «Вот такие дела!» — наконец подытожила Селена. «Вот что происходит в моей жизни». «Почему я узнаю об этом только сейчас?» — возмутилась Бет. «Где ты все это держала?» «Глубоко-глубоко внутри». пожала плечами Селена. Там, где мы держим все самое отвратительное, все то, что не хотим показывать, с чем боимся столкнуться. Бет осушила бокал, долила им обеим вина и, понимающе, кивнула. Я это проходила. Я знаю, сколько энергии требуется, чтобы сохранять эту видимость. Я столько лет ждала, что все наладится. Но вместо этого Знаешь, как мне надо было поступить? Убираться подальше от того, кто мучил меня. Селена и подумать не могла, что бэт была несчастлива со Скоттом. Или счастлива недостаточно. О том, что в большинстве своем браке не идеальны, взрослые узнавали довольно рано. Почти у всех были друг от друга секреты. Почти всем приходилось договариваться. Порой о таких вещах которые посторонним людям и в голову бы не пришли. Сестра Селены Марисоль долго терпела порнозависимость мужа. В итоге он пристрастился еще и к азартным играм и умудрился почти полностью их разорить. Марисоль рассказала Селене и их матери Коре всю правду только после того, как выгнала мужа из дома. Такеры всегда казались Селене идеальной парой. Они выглядели такими счастливыми, такими влюбленными. В ком дело? В них или в нас? Селена посмотрела на задумчиво потиравшую виски подругу. Та вопросительно склонила голову набок. Я имею в виду, неужели некоторые мужчины, гады по природе своей, или мы сами поощряем их вести себя плохо? портим их, когда скрываем ото всех правду, когда не требуем от них лучшего. Вероятно, дело и в нас, и в них. Потому как ни одна знакомая мне женщина не причиняет боль тем, кого должна любить и оберегать. Мы не обманываем, не притесняем, не врем, не делаем чего-то еще хуже. Еще хуже. Могла ли ситуация быть еще хуже, чем она себе представляла? Мог ли ее муж оказаться настоящим чудовищем? Вино таяло слишком быстро. Она не могла позволить себе напиться. Ей нужна была ясная голова. Селина отставила бокал подальше. «Что произошло между тобой и Уиллом?» — поинтересовалась Бет. «Ничего», — ответила Селена. Он спал на диване. Настоящий джентльмен. Бет провела накрашенным ногтем по ободку бокала. «Он все еще любит тебя». «Нет», — возразила Селена, — «все это в прошлом». Бет смерила ее выразительным взглядом, и Селена согласно кивнула. «Ну, для меня все в прошлом». «И тем не менее...» «Ночевать ты отправилась к нему», — заметила Бет. «Что тебе мешало приехать ко мне?» Селена передёрнула плечами. Ему не нужно было объяснять, почему я не захотела остаться дома. Он и так был в курсе. Думаю, он этим сполна насладился. Он всегда корчил из себя спешащего на помощь принца. Бет недолюбливала его. напомни почему ты его бросила?» Это был любимый прием Бет — заставить собеседника высказать то, о чем она сама думала. Но Селена не собиралась поддаваться на ее провокации. Она прекрасно понимала, к чему клонила Бет. «Потому что я встретила Грэма и поняла, что у нас с Уиллом разные жизненные ориентиры. А до знакомства с Грэмом ты была абсолютно счастлива? «Так, значит, получается?» «Абсолютного счастья не бывает». Бет наклонилась вперед и, постукивая пальцем по столу, любезно напомнила о Селене. «Он был собственником и постоянно тебя контролировал. Хотел непременно знать, где ты, с кем ты. Следил за тобой, помнишь? Решал, когда тебе ложиться спать, когда заниматься спортом». «Он помогал мне быть дисциплинированнее. Он делал меня лучше». Бет улыбнулась и покачала головой. «Он хотел быть твоим папочкой». «Он хотел заботиться обо мне», — не согласилась Селина. «И мне, возможно, стоило это принять. Все лучше, чем это». Она обвела рукой кухню своей мечты, которая теперь казалась бутафорией. подпёртой хлипкими балками декорацией, готовые рухнуть от одного неосторожного движения. Я просто напоминаю. Не пяться в прошлое только потому, что тебе страшно оставаться в настоящем, дорогая. Не бросайся в объятия Уилла, только чтобы сбежать от Грэма. Немногие друзья осмелились бы озвучить что-то настолько дерзкое, настолько откровенно правдивое. А ведь именно это она и собиралась сделать, как бы старательно не убеждала Бетта в обратном. Она знала, что Уилл был рядом, что Уилл ждал ее, и находила в этом знании утешение. «Мы прорвемся». «Сколько раз уже прорывались», — пообещала Бетта. «И когда ты выкарабкаешься, ты станешь сильнее». «Если я выкарабкаюсь...» «Я с тобой». Бет потянулась вперёд, переплела пальцы с пальцами Селены. Её голубые глаза сверкнули безапелляционной уверенностью. «Я сама тебя вытащу, если понадобится. Так же, как ты вытащила меня из леса». Мгновение они смотрели друг на друга, потом рассмеялись. Конечно, в тот момент это не казалось им ни капельки весёлым. Бет было очень больно. После полуденное солнце катилось к закату, наваливалась усталость. Да твоему характеру и решимости позавидовала бы даже железная женщина, сказала Бет. Ты сильная, не забывай об этом. Сильной Селена себя не считала. Не такой, как Бет, которая после развода так никого себе и не нашла. Она сходила на пару унылых свиданий, которые ей не захотелось развивать во что нибудь большое и затем ударилась едва ли не в муже ненавистничество она занялась бизнесом много путешествовала то одна то с такими же одинокими подругами казалось она наслаждалась этой свободой ей нравилось прокладывать собственный путь жить по собственным правилам если она и чувствовала себя одинокой то никогда об этом не говорила Да и стала бы. Призналась бы в этом своим якобы счастливым замужним подругам. телена скакала из отношений в отношения. Она даже представить себе не могла, каково это — быть одинокой. «А что насчет той женщины?» — вспомнила Бет, наполняя очередной бокал. «Как вообще это все понимать? Какой-то незнакомке. Ты, значит, рассказываешь всю правду о Грэме, а мне ни слова. Вся эта встреча была такой странной отмахнулась селена поверь я успела много раз пожалеть о том что выложила ей ну так прекратись с ней общаться посоветовала бет никаких больше разговоров по душам с этой жуткой сталкершей она не селена запнулась даже не знаю не отвечай ей если она снова напишет тебе подключил вла и кстати Расскажи о ней копам. И как это будет выглядеть? Как очередная ложь с моей стороны? Пусть тогда Уилл расскажет, — не сдавалась Бет. И была права. Именно это и надо было сделать. Почему тогда она так упорно не хотела к этому прибегать? Уилл твой адвокат или он защищает Грэма, — уточнила Бет. Об этом она не подумала. Сердце уже привычно ушло в пятки. «Полагаю, он защищает нас?» Бет покачала головой. «Детка, тебе нужен личный адвокат. Кто-то, кто будет представлять только твои интересы. Ситуация накаляется. И лучше бы честь оказаться извивающимся на сковороде ужом выпала кому-нибудь другому, а не тебе». Она кивнула. В какой же грязный переплет она попала? На глаза стали наворачиваться слезы, но она тут же их подавила. Ты железная женщина, повторила Бет, не забывай об этом. Железной она не была, куда там. Она никогда в жизни не чувствовала себя более слабой и уязвимой, чем сейчас. Но она снова улыбнулась. прокручивая в голове ту лесную передрягу. Как же они тогда были напуганы. Селена не верила, что у нее хватит сил дойти до дороги. Последнюю милю Бет пришлось преодолевать самой, стискивая зубы от боли. Они прошли тот путь на чистой воле. Иногда кроме нее не оставалось ничего. И ничего иного и не требовалось. Только мужество сделать следующий шаг. «Что будешь делать дальше?» — спросила Бет. «Собирать вещи, свои и мальчиков. Сбегаешь?» «А какой у меня выбор?» — ответила она. «Здесь я оставаться не могу. Вне зависимости от исхода всей этой истории. Я ухожу». Бет кивнула. «Я помогу». Они переходили из комнаты в комнату, собирая вещи, мягкие игрушки, документы. которые могли понадобиться Селине. Закончив, они подкатили чемодан к двери. «Я всегда рядом», — еще раз напомнила Бет, крепко обнимая Селену на прощение. Но обе понимали, что все, чем она могла помочь, это посочувствовать Селине за бокалом вина и дать пару-тройку советов. Искать путь. В разворачивающейся перед ней темноте Селине придется. самостоятельно. Селена наблюдала, как Бет, пряча лицо, бросилась к своей машине. Кинувшихся следом за ней репортеров она игнорировала. Казалось, скопище журналистов подела Фургоны новостных каналов исчезли. Селена почувствовала проблеск надежды. «Может быть, история окажется не такой уж громкой? Тело, как сказал Уилл, не всплывет». Все ограничится этой несчастной грязной перепиской и запудется. Бет помахала ей из машины. Селена вскинула руку в ответном жесте. Они решили, что Селене стоит немного отдохнуть от работы. Бет предложила номинально оставить ее в штате на полставки, но Селена отказалась. Подруга успешно вошла в малый бизнес. Селена не хотела обременять ее. Она привыкла быть находкой, а не обузой. Она сможет жить на их с Грэмом сбережения, да и родители ни за что не оставят ее в беде. Работать она пока не сможет. Теперь ей придется сидеть с мальчиками. К тому же она понятия не имела, чем обернется сложившаяся ситуация. Кто-то словно поставил ее жизнь на паузу. Вероятно, когда все закончится, она вернется к бэт А может быть... Найдет новую работу. Она снова упала на диван. Она помнила, что обещала позвонить Оливеру, но не могла себя заставить. Сидела, уставившись в темный камин. Ноги казались ватными. Она потратила остатки энергии на сборы. Может быть, стоило включить телевизор, посмотреть, что передают в новостях? Нет, она этого не вынесет. Некоторое время она мерно вдыхала и выдыхала воздух, наслаждаясь тишиной. Потом встала и направилась к лестнице, намереваясь в последний раз пройтись по комнатам. В дверь снова постучали. «Селена, это Уилл», — пояснил приглушенный голос. Она впустила его и быстро затворила дверь. «Что-то случилось?» — спросила она. «Допрос был суровый», — сообщил Билл. Грэм отвечал последовательно. Признался, что спал с ней. Переписку объяснил желанием позабавиться. Сказал, что они с Женевой сошлись во мнении, что всё случившееся было ошибкой, и приняли решение остановиться. Утверждает, что понятия не имеет, где она. «Ты ему веришь?» Уилл задумался. Верить или не верить не в моей компетенции. Моя работа — защищать его права и отбивать его у суда, если до этого дойдет. Уилл не позволила ему увильнуть Селена. Как ты считаешь, он мог что-то сделать с Женевой? Глубоко вздохнув, Уилл отвел глаза. Я не знаю, Селена. То, что случилось в Вегасе, И эта переписка, он представлялся мне другим. Это было не то, что она ожидала услышать. Его слова легли на сердце очередным неподъемным грузом. Уилл не знал, на что способен Грэм. Как, похоже, не знала и она. «Подкинуть тебя к маме?» «Я не могу бросить машину». «Значит, поедем на твоей?» А я потом вернусь за своей наобере. Ей хотелось поехать одной, но она позволила Уиллу помочь ей погрузить в машину чемоданы и маленькие коробки с книгами и игрушками, которые она забрала из комнаты мальчиков. Их комната, дизайн который она так тщательно продумывала, кровати были застелены бельем со звездными воинами, с потолка свисали самолетики, на полках стояли футбольные кубки, фигурки, игрушки и игры, казалось ей брошенной. Она приложила руку ко всем интерьерам. Каждую подушку, каждое покрывало, каждый оттенок, каждый предмет мебели подбирала селена, подбирала щепетильно и любовно. Теперь, без их бурлящей повседневной жизни, дом стал казаться дешевым и пустым. Телом, лишённым души. «Всё взяла?» — проконтролировал её Уилл. Она кивнула, поднимая коробку, которую он уже у неё отобрал. Они вошли в гараж. Полиция конфисковала внедорожник, на котором Грэм уехал в пятницу. В гараже осталась только Субару. Они погрузили в машину вещи и устроились в салоне. «Готово?» «Поехали». Она нажала кнопку на пульте, гаражная дверь поползла вверх. Она отметила, что в расступившемся перед выезжающей машиной журналистском полку прибыло. Репортеры тут же принялись вопить и фотографировать. Уилл научил ее не выдавать внутреннего волнения, сохраняя нейтральное выражение лица и глядя ровно перед собой. Она старалась следовать этим инструкциям. «Где Женева?» «Что случилось с озорной нянькой? Ваш муж убил ее?» Журналисты галдели, как стая чаек Выкрикивали что-то, звали ее, но их слова не складывались в голове Селены в осмысленные фразы. Темные тонированные стекла машины пришлись как нельзя кстати. Селена устала, ее реакции затормозились. Сейчас ей казалось, что она могла бы проспать, тысячу лет кряду они не смогут долго его удерживать тем временем рассуждал бил вищдоков у них нет эрика такера они отпустили ни тела ни состава преступления пусть бы держали его там до конца жизни мне все равно селена ехали они без приключений как только толпа собравшихся у ее дома репортеров Скрылась вдали, она почувствовала себя почти уютно. Преследовать их не стали. Но они все равно предпочли петлять к дому ее матери по проулкам и полузабытым дорогам. Детектив Кроу спрашивал, насколько меня все это задело и не желала ли я зла Женеве, призналась она Уиллу. «Как будто думал». что я могу иметь к этому какое-то отношение. Уилл неодобрительно покачал головой. Тебе не следовало с ним разговаривать. Я знаю. Что еще ты ему рассказала? Ничего. Он знает, чем я занималась в тот день. Выходные задокументированы в соцсетях. Не сомневаюсь, что при необходимости он сможет определить, где я была и что делала. по данным моего смартфона. У них есть видео с пятницы. На нем видно, что Женева выходит из нашего дома невредимой. Думаю, он просто подначивал меня. Пытался выбить из равновесия. Она чуть было не проговорилась у Биллу о том, что собиралась рассказать полиции о женщине из поезда. Что-то не позволило ей поделиться с ним своим намерением. Что это могло быть? Вероятно, Селена просто хотела, чтобы вся эта история оказалась страшным сном. Больше всего на свете хотела. Точка невозврата была уже пройдена. Или... Остаток поездки она провела, мысленно отматывая время вспять. Если бы она ушла после первой измены, или после того случая в Вегасе, как бы все сложилось? Но она не смогла. Ее остановили дети, которые появились благодаря их любви. Нельзя было просто вымороть все плохое, не погубив тем самым что-то хорошее. В этом-то и состоял фокус. В нераспутываемых хитросплетениях жизни. Приходилось двигаться дальше, пересматривая, перенастраивая отношения, искать новые пути. У дома матери репортеры пока не дежурили. Уилл загнал машину в гараж, заботливо открытый ожидающими их приезда Корой и Паулу. Уилл заглушил двигатель, и с минуту они просто сидели в салоне. Повисшую тишину нарушала только непоколебимое тиканье часов. Она не хотела заходить внутрь, но домой вернуться не могла. Она позволила себе ненадолго зависнуть в этой неопределенности, собраться с силами, которые пригодятся ей при общении с мальчиками. Я так жалею, что начал Вил, накрыв ее руку своей. В ушах зазвенел совет Бет. Хороший совет от хорошей подруги. Ей нужно было время и личное пространство. Как иначе она найдет опору? «Не надо», — попросила она. Он не сводил с нее глаз. Она оставила его обжигающий страстный взгляд без ответа. «Не пошел с тобой на ту вечеринку». Этого она услышать точно не ожидала. Она повернулась и снова заглянула в его глаза. Он поправил растрепанные золотистые кудри. «На какую вечеринку?» — не поняла она. «На которую ты пошла той ночью, когда встретила Грэма, помнишь?» Она помнила. Конечно же, помнила. В гараже Коры и Паулу царил безукоризненный порядок. Инструменты были развешаны по стенам, велосипеды закреплены на стойках Детский спортивный инвентарь от самокатов до роликовых коньков хранился на полках и в прозрачных коробках. Она бы не обратила на это никакого внимания, если бы этот порядок так резко не контрастировал с бардаком в ее собственной жизни. «Я ведь должен был пойти с тобой», — мягко продолжил Уилл, но задержался на работе. «Не надо», — прошептала она. Он примирительно поднял руки. «Просто мысли. Интересно, как бы все сложилось в этом случае?» «У тебя нет детей», — сказала она. «Тебе легко сожалеть о прошлом. А у меня есть Стивен и Оливер». «Я знаю, но не надо». Он медленно кивнул, опустил голову. Она представила его молодым. Вспомнила их совместный день на пляже. Вспомнила загорелого и хохочущего убила. Вспомнила, как они дурачились, зарывая ноги в песок. Вспомнила себя, юную, влюбленную в него, такую свободную. Пусть даже она вовсе не понимала тогда значение этого слова «свобода». Контролировал ли он ее? Ну, он покупал ей одежду, и ей нравилось, что он знает ее размер. Нравились вещи, которые хорошо на ней смотрелись. Правда, иногда, чтобы порадовать его, Селене приходилось надевать и то, что было ей не по душе. «Я здесь, чтобы защитить тебя и Грэма». Его ладонь все еще лежала на ее руке. Она чувствовала исходящее от него тепло. И что-то еще. «Он все еще любит тебя. Вечно, Нэл Грэм». Они пытались дружить семьями, строили из себя прогрессивных взрослых людей, но совместные ужины всегда выходили неловкими, разговоры звучали натужно. Потом Вилл развелся с женой. «Прямо-таки ждет, когда ты прискачешь к нему обратно». Она спорила с Грэмом. Жена убила Белла была такой красивой и милой. Они выглядели счастливыми. Казалось, не просто супругами. Они были вместе, что получалось далеко не у всех. Обменивались влюбленными взглядами, то и дело невзначай касались друг друга. Но, очевидно, Селена ошиблась и в этом. У нее на глазах распалось уже слишком много браков. Ее родителей, ее сестры, большей части ее друзей. Ее собственный. Может быть, людям просто не суждено было до скончания дней делить жизнь с одним человеком. Может быть, она грезила о несбыточном. Она осторожно высвободила руку, погладила его по ноге. Мгновение он наблюдал за ней. Затем опустил глаза. что бы там их не связывало после стольких лет момент был неподходящим. она давно переросла влюбленную у Вилла девочку переросла и женщину обхаживающую грэма кем она стала возможно сейчас она была просто матерью жизнь распадалась на куски и на большее у нее не хватало сил вил поджал губы понимающе кивнул и помог ей выгрузить вещи. Вытаскивая из багажника свой чемодан, она вдруг подумала, что, вероятно, в этот самый момент она обрела себя. Она не была дочерью своих родителей, девушкой Уилла, женой Грэма, мамой Стивена и Оливера. Нет, все эти грани ее личности существовали в настоящем и прошлом. Матерью она и вовсе не перестанет быть уже никогда. Но, возможно, именно теперь, именно на руинах безвозвратно разрушенной жизни Селена обретет свою истинную форму. Она вошла в дом. Стивен тут же приник к ней. Оливер держался на расстоянии, не сводя темных глаз Суила. «Где папа?» — не стал церемониться он. «Мальчики! вмешался Паула. «Пойдемте, поможете мне с ужином. Настоящие мужчины обязаны хорошо готовить». И он забрал детей на кухню. Мать заключила Селену в крепкие объятия. «Мам, ничего, если мы какое-то время поживем у вас?» спросила она, хотя заранее знала ответ. «Интересно, поиски своего истинного «я» вообще могут увенчаться успехом, если будут проходить в гостевой спальне материнского дома. По крайней мере, ей не пришлось возвращаться в свою старую детскую. Тот дом принадлежал ее отцу, которого она почти не навещала. «Мой дом — твой дом», — ответила мать. «Где бы я ни была, тебе всегда найдется место рядом». «Однажды мать, всегда мать. И неважно, насколько взрослым успели стать дети». Мама проводила её в гостиную. До её слуха донёсся баритон Паулу и звонкий смех мальчиков. «Голодная?» — спросила её Кора. Это было первым правилом материнства — убедиться, что все сыты. «Умираю с голода, призналась Селена. «У меня осталось немного супа». Кора потрепала её по плечу. «Пойду подогрею, а ты посиди и отдохни». У Уилла зазвонил телефон, и он отошел в другую комнату, чтобы ответить на звонок. Она старалась не вслушиваться. Слов она не разбирала, но звук его голоса все равно ее встревожил. Она знала этот тон, тихий, мрачный. Вернулся Уилл угрюмым. Она глубоко вдохнула, оттягивая момент истины. Будто бы он был последним в ее жизни. последним мгновением в котором оставалась возможность положительного исхода полиция обнаружила тело молодой женщины сообщил вил примерно в пяти милях от вашего дома бегуны нашли тело недалеко от пешеходной дорожки в национальном парке в этом парке где грэм и сам регулярно бегал в былые времена мама ахнула селена почувствовала как мир накренился, и осторожно опустилась на диван. «Тело женевы?» Уилл огляделся, проверяя, как она догадалась, не прибежали ли мальчики, и, немного понизив голос, пояснил. «Тело настолько изуродовано, что на опознание потребуется некоторое время». Кора беспомощно испуганно застонала. Совсем тихо. Но Паоло все равно услышал ее и высунулся из кухни.